Глава 10. Будьте первыми в своей области. Не мелочитесь, действуйте по крупному. Настройтесь на бессмертную кампанию. Дэвид О'Гелви. В этой книге я сосредоточил ваше внимание на трех способах, благодаря которым люди богатеют. Они предлагают нужные товары или услугу хорошего качества по справедливой цене. Они тем или иным образом повышают ценность. Они постоянно выискивают более быстрые, дешевые и лучшие способы производить товары или услуги для большего числа покупателей. Три пути. В последней главе я познакомлю вас еще с тремя путями к финансовому благополучию, к тому, как стать богатым самостоятельно. Каждый из них успешно опробован сотнями тысяч, даже миллионами людей, стремящихся к финансовой независимости, и богатству. Найдите хорошую работу и хорошо ее выполняйте. Первый путь – найти хорошую работу в хорошей компании и, хорошо делая свое дело, подниматься вверх по карьерной лестнице. Около 10% самостоятельно разбогатевших миллионеров в Соединенных Штатах всю свою жизнь проработали в чужих компаниях. Они разбогатели благодаря высокому уровню квалификации. Чем лучше они становились в своем деле, тем выше поднималась их заработная плата. Они крайне бережно обращались с заработанными деньгами, приумножая их при помощи инвестиций и фондовых опционов. Станьте профессионалом. Второй путь, избираемый людьми для достижения финансовой независимости, овладение некой профессией. Например, архитектора, врача, юриста, адвоката, инженера и постепенный подъем на самую вершину этой профессии. Почти 10% миллионеров в Соединенных Штатах – профессионалы высокого класса, то есть люди, получившие ученую степень и занявшие лидирующие позиции в области своей специализации. В результате их услуги оплачиваются более чем прилично. Все они входят в 20% тех, кто зарабатывает 80% денег в той или иной области. Станьте торговым суперагентом. Третий путь, принесший богатство и независимость около 5% self-made, то есть обязанным всем самим себе миллионеров, стать торговым суперагентом. В сфере продаж правила 80 на 20 также действуют. Лучшие двадцать процентов торговых агентов зарабатывают восемьдесят процентов всех денег, а это означает, что их средний доход в шестнадцать раз выше, чем средний доход остальных агентов. Дальше еще лучше: четыре процента из них зарабатывают восемьдесят процентов всех этих бешеных денег. Это означает, что агенты, входящие в лучшие четыре процента, зарабатывают в двадцать пять раз больше чем остальные топ-агенты. Я неоднократно выступал на торговых конференциях, организованных по случаю чествования ведущих профессионалов в той или иной области. На двух из таких конференций в различных областях собрались люди, чей ежегодный доход 850 тысяч долларов, а годовой доход среднестатистического торгового агента в тех же самых областях составлял 24 тысячи Общие знаменатели Топ-профессионалы любой области обладают двумя общими знаменателями. Во-первых, все они начинали с самого низа. Когда-то они ничего не знали о своем бизнесе. Все, что они приобрели, они узнали сами, самостоятельно пробивая себе дорогу. Во-вторых, на ранней стадии своей карьеры они приняли твердое решение быть лучшими в своем деле. Они раньше вставали работали усерднее и задерживались на работе позже всех. Они посвятили себя постоянному, непрекращающемуся личностному и профессиональному совершенствованию, решив заплатить цену, какой бы высокой она ни была, ради достижения великого успеха в выбранной области. Каждый из этих таких различных путей к богатству содержит три секрета успеха. Первый – Поставить цель получать самую высокую заработную плату, какая только возможно в выбранной вами области. Второй, принять решение достичь высочайшего уровня профессионализма в своем деле посредством непрерывного личностного и профессионального совершенствования. Третий, откладывать и инвестировать 10-20% дохода на протяжении всей трудовой деятельности. Благодаря этим трем секретам стабильное финансовое будущее вам гарантировано. Секреты здоровья, богатства и счастья. В этой книге мы рассказываем о секретах счастливой и полноценной жизни. Вот некоторые принципы и правила, которым следуют самые счастливые, здоровые и финансово независимые люди. Вы можете воспользоваться каждым из них. Занимайтесь любимым делом. Успешных людей объединяет то, что все они занимаются любимым делом. Они анализируют и оценивают природные способности и таланты, а потом выбирают соответствующий род деятельности. Они организуют свою жизнь таким образом, чтобы заниматься тем, что они любят больше всего на свете, от чего получают громадное удовольствие и удовлетворение. Определите ключевые области своей компетенции В какой бы сфере вы ни работали, сначала определите ключевые области своей компетенции, то есть то, что у вас получается особенно хорошо Потом организуйте свою жизнь так, чтобы делать как можно больше этого хорошего и делать все лучше и лучше Определите область специализации, в которой вы приносите наибольшую пользу и ценный вклад Вложите в свое дело сердце и душу. Живите со страстью. Определив, что в этой жизни получается у вас лучше всего и что приносит вам истинное удовольствие, вложите в это дело всю душу и сердце. Сожгите мосты, отдайтесь любимому делу полностью. Как сказал Ральф Уалда Эмерсон, без энтузиазма не было достигнуто ничего великого посвятите себя совершенству. К личностному и профессиональному совершенству коротких и простых путей нет. Основная причина, по которой люди проживают жизнь в тихом отчаянии, заключается в том, что они не совершенствуются в своей профессии. Они не посвящают себя постоянному обучению и пополнению багажа знаний. Они получают базовое образование, иногда оканчивают колледж, после чего пытаются обойтись в карьере полученными знаниями. Нет вернее пути к провалу, вы должны поставить себе цель, стать лучшими и заплатить за это ту цену, какую потребуется. Станьте вечным студентом. Чтобы быть лучшим, вы должны регулярно и много читать. За рулем, вместо того, чтобы слушать радио и музыку, жевательную резинку для ушей слушайте образовательные аудиопрограммы, посещайте все семинары и курсы, какие только сможете найти, чтобы набраться опыта и знаний. Иногда одна идея или смена подхода могут полностью изменить вашу карьеру и привести к грандиозному успеху. Те, кто занимают лидирующие позиции в любой области, вовсе не обязательно от природы умнее остальных. Скорее это те, кто не пожалел времени чтобы отшлифовать знания, которые помогли им превзойти своих конкурентов. Получайте более высокие награды. Если вы хотите вести достойную себя жизнь, вам придется стать лучше всех в своей области. Рынок платит экстраординарные награды только за такие же заслуги. За среднее исполнение вы получаете такое же вознаграждение, а за работу ниже среднего вы награждаетесь низкими доходами, ненадежностью и безработицей. Дайте себе слово входить в 10% лучших. Откладывайте деньги. Разбогатеть можно и работая на кого-то другого. Многие профессионалы высокого класса, руководители высшего звена и торговые суперагенты ежегодно зарабатывают сотни тысяч долларов. А некоторые и того больше. Но даже при доходе в 50 тысяч в год, если вы будете с 25 до 65 лет откладывать в банк 10%, то есть 5 тысяч под 10% годовых, то к 65 годам вы станете миллионером. Если вы начнете зарабатывать 50 тысяч, 60 тысяч, 70 тысяч или больше долларов и откладывать 10% дохода, шансы стать миллионером или мультимиллионером фактически гарантированы. Где бы вы ни работали, выполняйте работу на отлично. Не всякий должен или может стать предпринимателем и создавать собственный бизнес. Около 90% работающих сегодня отлично устроились внутри крупных организаций, где они могут использовать себе во благо свои специальные таланты и умения. Возможно, вам больше по душе участвовать в создании корпорации, вы более комфортно чувствуете себя в корпоративной атмосфере. Питер Друкер однажды сказал, цель организации – максимизировать сильные стороны, а слабые – сделать несущественными. Компании создаются, когда владельцы понимают, чтобы производить товары и услуги и успешно их продавать, необходимы люди с различными специальными талантами и умениями. Если вы обладаете специальными знаниями, Возможно, вам лучше работать в какой-нибудь компании, чем создавать собственное дело. Вы можете работать в области, где ваши особые знания и таланты будут цениться на вес золота и давать максимальные результаты, которые обеспечат компании рост и процветание. Ускорьте свою карьеру. Существует несколько стратегий, которые вы можете применить, чтобы ускорить свою карьеру и заработать максимально возможные деньги в кратчайшие сроки. Станьте незаменимым. Во-первых, и это наиболее важный момент, станьте незаменимым. Самое главное, что такая простая идея приходит в голову лишь немногим. Когда вы начинаете стремиться к тому, чтобы стать незаменимым работником, вы нажимаете на газ своей карьеры. Правило таково: Вам всегда будут платить деньги в прямой зависимости от того, чем вы занимаетесь, как хорошо вы выполняете свою работу и насколько сложно найти вам замену. Вы обязаны стать настолько полезной и важной фигурой в компании, чтобы последняя просто не могла без вас обойтись. Ваш вклад должен быть настолько весомым и ценным, чтобы даже в критических ситуациях ваше имя оказалось последним, Без кого компания могла бы справиться? Постоянно спрашивайте себя, что нужно от меня моей компании. Из всего, что я делаю, какие выполняемые мною задания приносят компании наибольшую пользу? В нашей программе Advanced Coaching Program для успешных предпринимателей и работников мы учим людей задавать себе вопрос, если бы целый день я мог выполнять лишь одно задание что бы это было. Ответ и будет тем заданием или деятельностью, выполняя которое вы приносите компании и окружающим людям наибольшую пользу. Работайте усерднее других. Завоюйте репутацию усердного работника. Ничто так не ускорит ваше продвижение по карьерной лестнице, как репутация самого усердного работника в компании. К сожалению, большинство людей отличается ленностью. Они никогда этого не признают, но всегда приступают к работе как можно позже, пользуются любой возможностью устроить перерыв и уходят домой как можно раньше. Они никогда не отказываются взять больничный и регулярно используют все положенное время для отпуска и праздничные дни. Они подсознательно рассматривают свою работу как наказание, а поэтому выискивают все возможные способы увильнуть от нее и спихнуть работу на кого-нибудь другого. Но подобный образ мыслей не для вас. Упорный и ответственный труд привлечет к вам внимание руководства гораздо быстрее, чем любое иное ваше качество. Всегда следуйте правилу: начинайте раньше, работайте усерднее и уходите позже. Люди, поднимающиеся на вершину карьерной лестницы, Те, кто работал, намного ответственнее остальных. Такие люди сразу выделяются. Рыбак рыбака видит издалека. Люди, занимающие руководящие посты, постоянно ищут тех, кому можно предложить высокую, достойную их должность. Перед старательными работниками везде откроются нужные двери. Работайте все положенное время. Вероятно, наиболее значимое правило для успеха Работать все положенное время. Не теряйте времени попусту. Работайте на протяжении всего рабочего дня. Это простое правило позволит вам быть на шаг впереди своих конкурентов. Прибыв на работу, немедленно принимайтесь за дело. Не распивайте кофе с коллегами, не читайте газет, не болтайте по телефону, не проверяйте личную электронную почту. Вместо этого сразу же принимайтесь за самое важное задание которое босс считает наиболее нужным. И работайте, пока полностью с ним не разделаетесь. Работайте так, будто от его выполнения зависит ваша жизнь. Если кто-то подходит с предложением минутку поболтать, немедленно отказывайтесь. Не сейчас. Сейчас мне нужно работать. Предложите побеседовать после работы. Не относитесь к работе как к клубу, где можно убивать время, развлекая себя болтовнёй с коллегами. Это самый верный путь к низким показателям и плачевным результатам. Работайте дополнительное время. Возможности продвижения, прогресса, успеха, большой ответственности, дополнительного образования и повышения квалификации открываются перед тем, кто готов работать дополнительное время и сверхурочно. Компании с удовольствием и радостью вкладывают деньги в сотрудников, если чувствуют, что это инвестирование обернется повышением производительности и результативности. По этой причине к усердным работникам, как железные опилки к магниту, притягиваются возможности повышения квалификации и высокая степень ответственности. Рабочая неделя руководителя составляет примерно 60 часов. Практически все высокооплачиваемые профессионалы работают гораздо больше чем низкооплачиваемые сотрудники. Крайне мало стремящихся к высоким показателям работают лишь 5 дней в неделю или 40 часов в неделю. Все руководители высшего звена работают намного больше и в течение рабочего времени. Если вы хотите занять кресло руководителя, это довольно просто. Вы должны быть готовы работать столько же часов, сколько работают руководители. Согласно непреклонному закону посева и жатвы, вы должны вкладывать эти дополнительные часы долгое время. Вы должны быть готовы работать месяцы и годы, прежде чем сможете пожинать плоды. следующие за сверхурочной работой. Измените свою карьеру. Предлагаю вам простую стратегию, чтобы изменить вашу карьеру. Дайте себе слово прямо сегодня, начинать работу на час раньше. Для этого вам потребуется пораньше выключать телевизор по вечерам, пораньше вставать по утрам и приезжать в офис на час раньше всех. Один час непрерываемой никем работы приносит такие же результаты, как три часа, в течение которых вам без конца мешают. Вторая часть стратегии – работа в обеденный перерыв. В силу условностей школьного обучения и раннего трудоустройства, многие люди пребывают в полной уверенности, что обеденный перерыв – это священное время, его необходимо соблюдать, чтобы не творилось вокруг. Это полная чушь. Начиная с сегодняшнего дня, в обеденный перерыв, когда все уходят, оставайтесь на месте. Это даст вам еще один спокойный тихий час, в течение которого вы можете закончить все незавершенные дела. И идти дальше. Наконец, задерживайтесь на работе на час позже, после того, как все уходят домой. За этот час вы успеете довести все дела до конца, распланировать следующий день, разобраться с корреспонденцией, закончить отчеты и сделать больше всех в офисе. Удлинить рабочий день. Начиная работу на час раньше, работая в обеденный перерыв, И оставаясь на час позже, вы лишь чуть-чуть удлиняете рабочий день. Выезжая из дому раньше обычного, вы избегаете дорожных пробок. Уходя с работы позже на час, вы также избавляете себя от проблемы часа пик. Если ваш обычный рабочий день длится с 8 до 17 часов, удлините его с 7 до 18. Вскоре вы несказанно удивитесь тем переменам в карьере, которые за этим последуют. Во-первых, вы получите три дополнительных часа продуктивной деятельности каждый день. Поскольку прерывать и мешать вам в эти часы никто не будет, ваша результативность по сравнению с коллегами увеличится в 2-3 раза. Вы будете чувствовать себя увереннее и спокойнее. Вы будете четко знать, что контролируете работу и получаемые результаты. И самое главное. Люди, которые могут оказать вам помощь и содействие, обязательно обратят внимание на сверхурочную работу и высокую продуктивность. А это откроет перед вами двери для продвижения быстрее, чем что-либо еще. Берите на себя стопроцентную ответственность. Одна из самых эффективных стратегий ускорения карьеры – принять полную ответственность за результаты своей работы. Постоянно повторяйте себе: я несу ответственность. Не пытайтесь найти себе оправдание, не вините других людей за неожиданно сваливающиеся проблемы или задержки. Вместо этого примите стопроцентную ответственность и возьмите свою работу под жесткий контроль. Существует прямая связь между объемом ответственности за получаемые результаты и объемом власти, влияния, статуса, престижа и вознаграждения которые вы будете получать. Расставьте приоритеты. Можно выделить две ключевые области ответственности, на которые вы должны обратить самое пристальное внимание. Во-первых, убедитесь, что вы сходитесь с боссом во мнении по поводу самых важных вещей, которые вы делаете для компании. Нет пользы в усердном труде и высоком качестве работы, Если вы занимаетесь тем, что ваш начальник не считает особо важным, гораздо больше пользы будет, если вы станете работать над теми заданиями, которые он считает полезными и важными. Забирайте работу у босса. Во-вторых, берите на себя те задания, которые не нравятся боссу. Несколько лет назад, когда я работал под началом старшего менеджера, он разрешил мне каждое утро до его прихода Проверить корреспонденцию. Я сразу же выделил небольшие проблемы, с которыми мог успешно справиться и сэкономить своему боссу время и усилия. Так получилось, что ни один человек из всех когда-либо у него работавших не брал на себя добровольно новые обязанности. Я был сильно удивлен, как высоко он оценил мое желание освободить его от нудных мелочей. Чем больше таких мелких заданий я брал на себя, тем выше он меня ценил, и, соответственно, тем больше мне платил. Потом я узнал, что я получал больше, чем человек в любой должности, когда-либо работавший на него. Никогда не довольствуйтесь тем, что есть. Третья стратегия, связанная с ответственностью, представляется самой важной. Она звучит просто. Просите большего. Этот подход – фундамент вашей карьеры. Время от времени меня приглашают выступать перед выпускниками бизнес-школ. Организаторы всегда сообщают мне, что эти молодые люди готовятся вступить в мир бизнеса. Они нервничают, они не уверены, они не знают, что надо делать, чтобы добиться успеха. Не мог бы я ответить на эти вопросы. Мой совет состоит из трех частей. Во-первых, я говорю, что их основная задача, Выяснить, чего хочет от них босс, и выполнять эти задания быстро и качественно. Грамотно организовывать свое время, отдавая предпочтение самым важным заданиям. Во-вторых, если вы успешно справляетесь со своими обязанностями, заявите боссу «Я хочу новых обязанностей». С этого дня и до конца трудовой деятельности слова «Я хочу новых обязанностей» должны стать вашей священной мантрой. Сначала босс поблагодарит вас за предложение и пообещает подумать об этом. Но, встречаясь с ним, обязательно напоминайте ему, что вы хотите приносить компании больше пользы и хотите новых обязанностей. Счастливое открытие. С этой стратегией я познакомился несколько лет назад, начав работать в крупной компании. Поскольку я всегда начинал работать раньше, заканчивал позже и работал усерднее, то справлялся со своими обязанностями лучше остальных и всегда был впереди. Во мне бурлила энергия, и я хотел больше работы. И я стал просить новых обязанностей, и в конечном итоге получил их. Это подводит нас к третьей рекомендации. Как только босс поручает вам новое задание, хватайте его как бейсболист хватает мяч. Отдайтесь новому заданию всей душой, не жалейте ни времени, ни сил, чтобы выполнить его на высоком уровне и быстро. Завоюйте репутацию скоростного работника. Каждый раз, когда босс поручал мне новое задание, я немедленно принимался за дело, даже если это происходило в пятницу днем, и трудился не поднимая головы, пока не доводил работу до конца. Иногда приходилось работать по выходным, чтобы к понедельнику отчет или план были готовы. Это всегда удивляло моего босса, поскольку чувство срочности ни у кого в компании не было развито настолько сильно. Никогда не узнаешь заранее. Часто выходило так, что отчет или план требовались гораздо раньше, чем предполагал мой босс. Но поскольку я из кожи вон лез, чтобы работа была сделана быстро всегда оказывалось, что все уже готово, и босс оставался доволен. В результате он наделял меня все большими и большими полномочиями. Каждый раз, получая новое задание, вы получаете возможность чему-то научиться, вырасти, стать более полезным компанией. Каждый раз, когда вы быстро справляетесь с очередным заданием, то подкрепляете свою репутацию палочки-выручалочки, и когда вашему боссу понадобится быстро выполнить какое-нибудь поручение, вы будете первым человеком, чье имя придет ему на ум. Эта стратегия настолько эффективна, что в состоянии перевернуть всю вашу жизнь. Надавите на газ собственного потенциала. В ходе одного исследования были опрошены 104 исполнительных директора. Их спросили, какие качества помогли молодому сотруднику их компании больше зарабатывать и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Около 86% указали два основных качества, способствующих быстрейшему продвижению. Они отметили, что, во-первых, умение расставлять приоритеты. Компаниям нужны люди, умеющие отделять главное от второстепенного. Люди, работающие над заданиями, которые охватывают 80% всей работы, всегда и везде, ценятся чрезвычайно высоко. Вторым качеством, отмеченным участниками опроса, стало умение быстро справляться с порученными заданиями. Они ценят чувство срочности. Просто работать над самыми важными заданиями недостаточно. Главное, выполнять их быстро и на должном, высоком уровне. Именно эти два качества, по мнению участников опроса, гарантируют быстрое продвижение, и обоими можно овладеть при помощи практики и повторения. Стратегия поиска свободных ниш. Мощный метод ускорения карьеры носит название Стратегия поиска свободных ниш. Данная стратегия требует, чтобы вы посвятили себя той работе, результаты которой решающим образом сказываются на успехе бизнеса или компании. Независимо от размера компании, Денежный поток всегда является источником ее жизненной силы. Любая задержка в денежном потоке угрожает жизнеспособности компании. Стратегия поиска свободных ниш заключается в определении той важнейшей функции компании, что влияет на состояние денежного потока и в приложении максимума усилий, чтобы занять руководящую позицию в этой сфере. В большинстве компаний можно выделить шесть областей деятельности, каждая из которых может оказывать решающее воздействие на состояние денежного потока. Ваша первостепенная задача и состоит в том, чтобы выяснить, как функционирует ваша компания, найти источники прибыли и определить ключевые области. Маркетинг и продажи. Для большинства компаний Основным источником прибыли служат маркетинг и продажи. Жизнеспособность компании в первую очередь зависит от продаж и прибыли. Успех отделов сбыта и маркетинга – это фундамент, на котором держится компания. Если маркетинг и продажи являются ключевыми областями в компании, а вы хотите быстро подниматься к вершинам карьерной лестницы, значит вам необходимо заняться маркетингом и продажами. Вы должны научиться продавать. В этом вам помогут обучение и практика. Приложите все усилия, чтобы выполнить работу на высочайшем уровне и стать незаменимым. Финансы. Второй важной областью могут быть финансы. Прочность некоторых компаний зависит от умения договариваться об условиях займа и собирать деньги на финансовых рынках. Сотрудники, умеющие общаться с финансовыми посредниками, банками и венчурными бизнесменами, приобретают наибольший вес. Производство. Еще одной областью, влияющей на денежный поток, является производство товара или услуги. В некоторых случаях ответственные за производство люди важнее всех остальных должностей. Например, известный пивоваренный завод занимает уникальную позицию на своем рынке. Из-за конкуренции доля рынка, занимаемая определенной маркой пива, довольно постоянна. Она почти не подвержена ежемесячным колебаниям. Однако, если по каким-то причинам тот или иной бренд не появился вовремя, покупатели ждать не будут. Они с легкостью поменяют свои предпочтения, просто купив конкурирующий бренд. Поэтому самая главная роль в поддержании денежного потока на пивоваренном заводе принадлежит главному инженеру по эксплуатации. Почему, спросите вы? А потому что успех или неудача пивоваренного завода зависит от ровного, непрерывного производства. Благодаря которому полки в магазинах заставлены продукцией. Любые перебои в процессе производства немедленно негативно отражаются на бизнесе. Продажи тормозятся, Прибыль падает, финансовой стабильности наносится урон. Это означает, что на пивоваренном заводе главный инженер по эксплуатации гораздо важнее самого президента. Президент и прочие руководители могут приходить и уходить. Но если главный инженер по эксплуатации не обеспечивает бесперебойную работу оборудования, деятельность завода может надолго прекратиться. Оцените свою компанию. Иногда бывает довольно просто выявить работу или должность, имеющую жизненно важное значение для прочности компании. Заняв эту ключевую должность, вы сможете резко повысить свою полезность. Вы сможете стать абсолютно незаменимым. Каналы дистрибуции. В некоторых компаниях каналы дистрибуции для товара или услуги могут обеспечить вам прочную нишу. Успех дистрибьюторов и сохранение каналов дистрибуции может оказаться важнее любой иной деятельности. Например, производителям автомобилей требуется целая сеть дистрибьюторов, чтобы поддерживать непрерывность денежного потока. Поэтому практически все производимые товары зависят от дистрибьюторов. Человек, оказывающий наибольшее влияние на каналы дистрибуции и дилерскую сеть, и есть самый важный человек в компании. Если успех компании зависит от дистрибуции, значит это та ниша, которую вы должны постараться занять. Уделяя время работе с людьми и организациями, занимающимися дистрибуцией ваших товаров, вы можете стать незаменимым, обеспечив регулярный денежный поток, от которого зависит ваш бизнес. Трудовые отношения Стратегия поиска свободных ниш – может в равной степени применяться и к трудовым отношениям. Иногда успех компании, особенно той, что имеет профсоюзы, во многом зависит от умения наладить гармоничную работу всех сотрудников. Если трудовые отношения являются ключевым элементом компании, то достигнув совершенства в трудовом менеджменте, вы сможете стать незаменимы для бизнеса и в результате получать постоянное повышение. Отношения с правительством. Еще одной областью, где может применяться стратегия поиска свободных ниш, является отношение с правительством. Некоторые организации сильно зависят от одобрения правительства. Им приходится поддерживать прочные и дружественные отношения с теми важнейшими фигурами в правительстве, в чьем ведомстве находится контролирование активности бизнеса. Если это применимо к вашему бизнесу, Одной из ключевых должностей в вашей компании будет занимать человек, поддерживающий контакты с государственными чиновниками, чтобы компания развивалась и увеличивала объемы продаж. Например, сегодня фармацевтические компании целиком и полностью зависят от одобрения управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Процесс настолько усложнился, что на получение одобрения и на производство одного лекарства уходит от 8 до 10 лет и примерно миллиард долларов, плюс вагон всяких документов и отчетов. Человек, который в состоянии эффективно организовать данный процесс, играет ведущую роль, и работа его оплачивается соответствующим образом. Станьте полезным, а потом незаменимым. Еще один из способов выдвинуться в бизнесе – занять ключевую должность в той области, которая обеспечивает постоянность денежного потока, а поэтому жизненно важна для бизнеса. Ваша цель – сначала стать высококлассным специалистом в этой области, а потом незаменимым сотрудником. Вы удивитесь тому, насколько быстрее вас будут продвигать и насколько больше платить. Овладейте специальными знаниями. Знания – это власть. Специальные знания или умения в ключевой должности ускоряют ваше продвижение. Контролирование важной информации – это тоже власть. Отсюда правило – узнавайте все, что вы сможете о своей области, но никогда не раскрывайте все, что знаете. Чем более узкоспециальными знаниями вы владеете, тем полезнее и незаменимее вы становитесь. Но это не означает, что вы должны утаивать и скрывать информацию. Щедро делитесь ею со всяким, кому она может помочь хорошо сделать свое дело. Чем большим количеством специальной информации вы делитесь с окружающими, тем быстрее завоевываете репутацию человека, знающего и компетентного. Не жалейте времени, чтобы отшлифовывать знания о своей работе. В особенности той специальной сфере, где вы работаете. Делитесь информацией, когда вас об этом просят, но если вас не просят, держите информацию при себе. Чем большим объемом личной информации вы владеете, тем значительнее становится ваша роль в компании. Чем важнее ваша роль, тем быстрее вас продвигают, и тем больше вы получаете. Работайте быстрее. Быстро пользуйтесь открывающимися возможностями. Быстро выполняйте порученные задания. Завоюйте репутацию человека, работающего быстро. Репутация скоростного работника быстрее, чем любой иной фактор, продвинет вас по служебной лестнице. Работая быстро, вы повысите свои шансы получить большее количество обязанностей и большую ответственность. Если вы справляетесь с этими обязанностями быстро и качественно, то привлечете к себе внимание тех людей, которые могут вам помочь и оказать должное содействие. Сегодня существует жажда скорости. Люди, работающие быстро, считаются более толковыми и способными, чем те, кому на выполнение работы требуется больше времени. Умение быстро оборачиваться, когда открывается возможность или требует обязанность даст вам в руки неоспоримое преимущество перед остальными сотрудниками. Раскиньте широкие сети. Возьмите себе за правило регулярно общаться с другими людьми, как внутри, так и за пределами вашей компании. Это поможет вам больше, чем вы можете представить, и откроет перед вами самые разные двери. В недавно проведенном исследовании Сравнивая менеджеров преуспевающих, быстро продвигающихся вперед с теми, чья карьера стояла на месте, эксперты обнаружили, что именно круг общения объяснял разницу между положением двух групп. Исследователи пришли к выводу, что эффективные менеджеры определялись как сотрудники, эффективно выполняющие свои обязанности. Но успешные менеджеры определялись как работники, которых чаще продвигали по карьерной лестнице. При оценке расходования времени оказалось, что эффективные менеджеры тратили лишь 14% времени на общение с людьми внутри и за пределами компании. Однако успешные менеджеры на это расходовали 54% времени. Они завтракали с людьми, занятыми в той же или другой области. Они обедают с ключевыми людьми из своей компании и из других компаний. По вечерам они посещают бизнес-встречи, они вступают в профессиональные ассоциации и посещают все их собрания и семинары. Они знакомятся и общаются с людьми из самых различных организаций. Знакомьтесь больше. В результате регулярного общения о них знают больше людей. Оказывается, что чем больше у вас знакомых и чем больше людей благоприятно о вас отзывается, тем успешнее продвигается ваша карьера. Люди предпочитают вести дела с теми, кого они знают лично. Руководители предпочитают нанимать на работу и продвигать тех, кого они знают лично. Люди предпочитают рекомендовать тех, кого они знают лично. Иногда одна рекомендация может навсегда изменить ход вашей карьеры. И это постоянно случается с теми менеджерами, которые регулярно общаются. Стратегия общения Используя стратегию общения, сделайте самый первый ваш шаг. Вступите в профессиональную ассоциацию. Станьте членом торговой палаты. Вступите в местную бизнес-ассоциацию и принимайте самое активное участие в ее деятельности. Не отделывайтесь взносами и походами на собрание. Добровольно предложите участвовать в правлении. Ищите способы принести пользу организации. При вступлении в организацию вы получите список членов и ее устав. Разузнайте как можно больше о людях, которые входят в комитеты данной организации. Спросите себя, с кем в этой организации или ассоциации мне будет наиболее полезно познакомиться. Определите для себя этих людей и комитеты, куда они входят, и вступите в эти же комитеты. Берите как можно больше обязанностей. Если нужно что-то сделать, первым поднимайте руку. Работая с людьми в волонтерских организациях, вы привлечете к себе внимание ключевых персон, принимающих важнейшие решения. Это те самые люди, кто поможет вам подняться выше и откроет перед вами двери в будущее. Формула успеха. Это одна из лучших формул успеха, которые мне когда-либо попадались. Она проста талант помноженный на отношения равняется производительности. Она предопределяет уровень заработной платы, которую вы будете в конечном итоге получать, и скорость вашего продвижения вперед и вверх. Эта простая формула объясняет успех многих людей. Когда вы умножаете свои таланты на отношения, то есть на количество людей которых вы знаете, ваша производительность, качество исполнения, результативность, Оплата и вознаграждение повышаются. Чем с большим количеством людей вы общаетесь и поддерживаете прочные связи, помноженные на таланты, которые вы можете в себе развить, тем больше успех ожидает вас в жизни. Чем больше людей вы встречаете и чем больше людей знают вас, тем выше вероятность встречи с нужным человеком в нужное время. Это может сэкономить вам годы работы. Качество и количество людей, которые хорошо вас знают и положительно о вас отзываются, во многом определяет ваш успех в бизнесе и жизни. Вашей задачей должно стать постоянное расширение круга общения. Научитесь выступать публично. Мощный толчок в вашей карьере придаст бесценное умение выступать публично. В бизнесе это умение на вес золота. Самое приятное в том, что большинство мастеров ораторского искусства когда-то боялись публичных выступлений до дрожи в коленках. Но благодаря упорной практике они стали поистине выдающимися ораторами. Вступите в клуб Toastmasters International. Оптимальный способ овладеть ораторским мастерством – вступить в клуб Toastmasters International. Этот клуб был основан в 1923 году. Одним бизнесменом, который понимал, что для многих деловых людей исключительно важно уметь уверенно и компетентно выступать перед аудиторией. Он разработал простой процесс, который психологи называют систематическая десенсибилизация. Его суть в следующем. Вы регулярно повторяете некое поведение до тех пор, пока не наступает десенсибилизация, то есть падение чувствительности к этому поведению. Если вы регулярно, каждую неделю, будете вставать перед аудиторией и говорить, то рано или поздно вы избавитесь от страха перед публичными выступлениями. Это и есть главный метод клуба Toastmasters International. В клуб вступить может фактически любой желающий. Toastmasters International – это открытая организация. Просмотрите желтые страницу справочника и выберите ближайшее к вам отделение клуба. Позвоните и договоритесь о посещении собрания. Если вам понравится на собрании и придутся по душе люди, смело записывайтесь и принимайтесь за дело. На каждом занятии у вас будет возможность выступить с речью, поделиться своими мыслями и идеями с присутствующими. В конце концов, вы достигнете того уровня, когда страх перед аудиторией полностью исчезнет а вместо него придет спокойная уверенность и любовь к публичным речам. Этот опыт может во многом изменить вашу жизнь. Запишитесь на курсы Дейла Карнеги. Чтобы научиться выступать публично, вы можете записаться на курсы Дейла Карнеги, где обучают ораторскому мастерству. За 12-14 недель инструктор поможет вам набраться уверенности, Стать более компетентным и общительным. Вы узнаете, как составить и произнести речь перед знакомыми и незнакомыми людьми. Организация Дейла Карнеги упомянута в любом телефонном справочнике. Относитесь к учению серьезно. Обучаясь ораторскому мастерству, больше читайте книг на данную тему. Слушайте соответствующие аудиопрограммы. Помните! ораторскому искусству можно научиться. Чем чаще вы выступаете, тем меньше страха в вас остается, и тем более компетентным оратором вы становитесь. Умение эффективно выступать дает одно неоспоримое преимущество. Чем более компетентным вы становитесь в общении с группой, тем эффективнее и увереннее вы ведете беседы один на один. Владение ораторским мастерством во много раз повышает вашу результативность и улучшает ваше умение устанавливать контакты. Особенно это важно в сфере продаж. Благодаря этому вы также можете увеличить свой доход. Не позволяйте страху тянуть вас назад. Если при встрече с новыми людьми вы рабеете и смущаетесь, дайте себе слово преодолеть это. Чем вы увереннее себя чувствуете, тем шире будет ваш круг общения. Чем больше вы знакомитесь с новыми людьми, тем большего успеха добьетесь в жизни. Сам процесс обучения ораторскому мастерству сэкономит вам 10-20 лет напряженного труда в достижении той же ступени карьерной лестницы. Когда вы умеете хорошо, уверенно и складно говорить, ваш собеседник естественно думает, что вы более умный, толковый и знающий человек. Люди считают вас лучшим, чем вы есть на самом деле, исходя только из того, что вы не забиваетесь в угол, съежившись от страха, а можете спокойно произнести речь. Награда за это умение действительно колоссальная. Будьте самым лучшим. Прямо сегодня примите твердое решение во всем добиваться совершенства. Примите решение стать лучшим в своем деле. Примите решение войти в первую десятку профессионалов в своей области. Правило таково. Если вам не нравится то, что вы делаете настолько, что вы не стремитесь стать в этом деле первым, значит вы выбрали неверную работу или неверный бизнес. Люди по-настоящему влюбленные в свою работу, изо всех сил стремятся преуспеть в ней, достичь вершины мастерства, стать признанным специалистом. Они читают книги, слушают аудиопрограммы, посещают курсы. Они трудятся с упоением и не покладая рук, чтобы быстрее идти вперед. Если вы не испытываете таких же эмоций, это вовсе не означает, что с вашей работой что-то неладно. Дело в несоответствии между вашими уникальными талантами и способностями и требованиями должности. Просто вы не совсем верно выбрали свой путь. Определите для себя эффективные ключевые области. В любой работе есть свои эффективные ключевые области. Это результаты, которые вам необходимо получить в обязательном порядке, чтобы хорошо выполнить свою работу. В продаже, менеджменте, бизнесе есть свои эффективные ключевые области, имеющие колоссальное значение для каждой из этих сфер. В вашу задачу входит определить результаты, которых от вас ожидают, и составить план совершенствования в каждой области. Самый медлительный ребенок Вот одно важное открытие. Самое слабое ключевое умение может перечеркнуть качество исполнения работы и снизить получаемый вами доход. Вы можете достичь совершенства во всех ключевых областях, кроме одной. И она будет держать вас на месте, не давая сделать ни шага вперед. Иногда я задаю своим слушателям вопрос: если группа детей отправляется на велосипедную прогулку, какой ребенок задает скорость, с которой едет вся группа? Ответ, как правило, единодушен: самый медлительный ребенок. Точно таким же образом вашим самым медлительным ребенком является самое слабое умение. Это умение и определяет, с какой скоростью вы продвигаетесь вперед. Постоянно задавайте один крайне важный вопрос. Какое одно умение, если я доведу его до совершенства, окажет на мою карьеру наибольший позитивный эффект? Ответ на данный вопрос позволит выделить ваше самое слабое умение. Совершенствование в данной области окажет колоссальное влияние на результативность вашей работы. Главное, чтобы вы определили эту область либо самостоятельно, либо посоветовавшись с боссом, и целиком и полностью посвятили себя достижению мастерства в ней. Мастерство – это ключ к успеху. Самая слабая область – это та деятельность, которая вам не особенно по душе. Вы не любите ею заниматься, каждый раз приступаете к ней с неохотой. Иногда вы даже боитесь за нее браться. Но запомните. Единственная причина, из-за которой вы не любите ту или иную область деятельности, в том, что вы просто не достигли достаточно высокого уровня мастерства. Вы ведь не боитесь заниматься теми делами, с которыми справляетесь легко и уверенно. Приятная новость. Всем деловым умением можно обучиться. Каким бы умением вам не нужно было овладеть, чтобы продвинуться на шаг в своей карьере, это в ваших силах. Поставьте это своей целью, составьте план и целеустремленно работайте над тем, чтобы стать немножко лучше в этой области. Через неделю, месяц или год вы оглянетесь назад и удивитесь, сколь много достигли. К тому времени все ваши страхи и неуверенность исчезнут, а ваша карьера будет продвигаться скоростными темпами. В одном умении. Это последний момент, связанный с совершенством. От удвоения дохода, повышения производительности, результативности и качества исполнения вас может отделять всего лишь одно умение. Овладев еще одним ключевым умением к уже накопленной базе, вы можете достичь гораздо более высоких результатов, чем рассчитываете. Не позволяете себе тормозить собственную карьеру из-за одного единственного умения, которого еще нет в вашем активе. Сформируйте положительные рабочие привычки. Для ускорения карьеры крайне важно научиться грамотно распоряжаться временем и сформировать положительные рабочие привычки. Вы всегда будете получать в соответствии с качеством и количеством вашего вклада. Вам будут платить только за результаты, а не за потраченное время. Сосредоточенность на приносимой пользе есть отличительная черта личностной эффективности. Постоянно задавайте себе вопросы, почему мне платят деньги, для чего меня наняли, каких результатов от меня ожидают. Вы и только вы. Наиболее важный вопрос, что такое могу делать я и только я, что принесет колоссальную пользу моей компании? Умение анализировать полученный ответ может продвинуть вас вперед гораздо быстрее, чем любой другой вид деятельности. Задавая данный вопрос и отвечая на него, вы сможете постоянно держать в поле зрения свои эффективные ключевые области. Большинство людей совершенно не умеют распоряжаться временем. Согласно Robert Hall International, каждый работник в среднем трудится лишь половину мощности. На пустую болтовню с коллегами люди тратят около 37 процентов времени. Остальные 13 процентов уходят на опоздания, ранние уходы, длительные обеденные перерывы и паузы на чай и кофе, а также на чтение газет и хождение по интернету. Когда же они занимаются чем-то непосредственно связанным с работой, то 50 процентов времени уходит на низкоприоритетные задания. Которые, к тому же, не всегда доводятся до конца. Они медлят, тянут время, а потом жалуются на сумасшедшую загруженность. Каждый год работы все меньше. Согласно последним исследованиям, американская рабочая неделя значительно сократилась. Принимая во внимание обеденные перерывы, паузы на кофе, личные дни, больничные, опоздания и прочие факторы, Выясняется, что в среднем служащие работают по 32 часа в неделю, раньше – 44. Из этих 32 часов они, как правило, напрасно расходуют 50% времени. Ничего удивительного, что многие жалуются на отсутствие повышений доходов при росте инфляции. А все потому, что никто не может платить больше тому, кто мало работает, хуже того, что большинство людей. Напрасно тратят не только свое время, но и время окружающих. По большому счету, окружающие являются главной причиной ненужной растраты времени. Не тратьте время попусту. Если хотите ускорить карьеру, не тратьте время попусту. Если вы выполнили определенный объем работы, то за каждый отработанный час вы получаете определенную сумму денег. Представьте, что за вами постоянно следят, проверяя, выполняете ли вы ту работу, на которую вас наняли. Представьте, что вы должны зарабатывать собственную почасовую оплату. Работаете все время, пока находитесь на работе. Чем больше вы трудитесь, тем больше успеваете. Чем больше вы успеваете, тем свободнее и лучше себя чувствуете. Удачное завершение работы высвобождает в мозге эндорфины. Даря вам ощущение счастья, эйфории и радостного настроения Эндорфины стимулируют вас на выполнение еще более важной работы Самая большая награда за упорный и ответственный труд Чувство радости, довольства собой и гордости Обретите власть Прямо сегодня начинайте приобретать власть и влияние в компании и в обществе Чем влиятельнее вы будете казаться окружающим, тем больше дверей распахнется перед вами и больше возможностей откроется. В любой организации выделяют три формы власти. Личная власть, экспертная власть и должностная власть. Добиваются их по порядку. Личная власть. Личная власть – это умение ладить с окружающими, ваша популярность, дружелюбие. Также симпатии к вам со стороны коллег. Чем больше вы людям нравитесь, тем уважительнее они к вам относятся и внимательнее прислушиваются к вашим идеям и мнению. Они будут приписывать вам дополнительные качества, компетентность, высокие способности, эффективность. Поскольку они будут испытывать к вам расположение, то с готовностью поддержат вас и будут за вас болеть. Экспертная власть. Экспертную власть вы приобретаете, совершенствуясь в своей работе и достигая высокого уровня профессионализма. Если вас считают экспертом в ключевой для компании области, то большинство сотрудников будет относиться к вам с восхищением и уважением. Чем лучше вы справляетесь со своей работой, тем больше внимания вам оказывают влиятельные люди которые могут поспособствовать и повышению заработной платы, и вашему продвижению по службе. Экспертные знания совершенно необходимы, если вы стремитесь разбогатеть. Деньги всегда следуют за высококачественным исполнением. Должностная власть Должностная власть связана с положением и рангом. Если вы обладаете определенным положением, вы обладаете правом набирать и увольнять сотрудников, награждать и наказывать, принимать решения, определять результаты деятельности. Обретая должностную власть и выполняя свою работу на должном уровне, вы незамедлительно получаете большие деньги, награду и хорошие возможности. Процесс обретения власти Каждая из вышеописанных форм власти – Необходимо для долгосрочного успеха и создания богатства. Во-первых, вы, будучи командным игроком, приобретаете личную власть. Вы упорно трудитесь и отлично ладите с людьми. Вы ведете себя так, чтобы окружающим было приятно с вами общаться и комфортно себя чувствовать в вашем присутствии. Между тем вы читаете, слушаете, штудируете и посещаете курсы, чтобы достичь совершенства в своем деле. Справляясь с работой безупречно, вы приобретаете экспертную власть. В результате объединения этих двух форм власти, вы автоматически наделяетесь должностной властью, с помощью которой можете гораздо быстрее продвигаться к высшим ступеням карьерной лестницы. Закон отплаты. Вероятно, это один из самых важных законов человеческих отношений. Он подразумевает, что каждый из нас имеет подсознательное желание отплатить другому человеку за то, что тот сделал для него. Люди стремятся свести счеты в позитивном и в негативном плане. Согласно закону отплаты, люди будут готовы помочь вам достичь ваших целей настолько, насколько вы помогли им достичь их собственных целей. Поэтому во всех отношениях всегда руководствуйтесь золотым правилом. Относитесь к другому так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе. И в жизни, и в работе следуйте золотому правилу отплаты. Постоянно помогайте тем людям, которые могут помочь вам. Если вы помогаете им преуспеть и разбогатеть, то и они, в свою очередь, помогут вам достичь успеха. Составьте список тех, кто может вам помочь. Предлагаю познакомиться с очень простым приемом. Составьте список всех, с кем было бы полезно наладить контакт. Рядом с именами напишите, чем, по вашему мнению, вы можете им помочь. Какие услуги вы бы могли им оказать? Как сделать, чтобы они были вам должны? Составьте список всех, кто может оказаться вам полезным, и принимайтесь за воплощение закона посевы и жатвы каким образом вы можете посеять одолжение, услуги, помощь и добрые дела, чтобы, когда придет время, люди с готовностью платили вам тем же. Эту стратегию можно считать и эгоистичной, и бескорыстной. Бескорыстность ее проявляется в том, что вы стараетесь помочь людям до того, как они станут помогать вам. Ведь если вы делаете человеку нечто приятное, не ожидая взамен награды, Она придет к вам самым неожиданным образом. Спрашивайте окружающих, я могу чем-то быть полезен. Ищите способы помочь и на работе, и в личной жизни. Будьте готовы сначала сеять, а уж потом пожинать. Будьте готовы отдать и только потом получить. Возьмите за правило сеять семена понимания, чтобы рано или поздно вы могли собрать урожай благодарности. Храните честность, как священную реликвию. Во всем, всегда и везде демонстрируйте безупречную честность. Как сказал Ральф валда Эмерсон, храните честность, как священную реликвию, ибо нет ничего более святого, чем честность. Для успеха и лидерства честность является, вероятно, одним из ключевых качеств. Во-первых, доверие лежит в основе любых отношений. На доверии основываются ваши отношения с коллегами и с начальством. На доверии основываются семейные отношения. Без доверия вам не построить отношения ни с друзьями, ни с банкирами, ни с поставщиками, ни с клиентами, ни с подчиненными. Доверие как клей скрепляет отношения с людьми, но оно хрупко, как фарфор. Для полного доверия с вашей стороны требуется абсолютная, непререкаемая, совершеннейшая честность. Чтобы вызвать доверие, нужно быть надежным. Люди должны быть уверены, что могут полностью вам доверять, что вы держите слово, что бы ни случилось. Доверяйте себе. Чтобы построить доверительные отношения с другими, нужно для начала научиться доверять себе. А для этого необходимо быть верным самому себе, и в мелочах, и в серьезных вещах. Шекспир писал, будь верен сам себе, тогда как вслед за днем бывает ночь, ты не изменишь и другим. Быть верным самому себе означает быть верным самому лучшему, что в вас есть. Это означает держать слово. Доверительные отношения требуют, чтобы вы всегда выполняли данные обещания. Доверие означает, нравится вам это или нет, но всегда делайте то, что обещаете. Говорят, что сила слова оценивается тогда, когда выполнение обещания стоит ему денег. За болтовню денег не берут. Когда свое слово вы подкрепляете делом и деньгами, то показываете и себе, и окружающим, чего оно стоит. Практикуйте универсальную максимум. Живите так, чтобы ваша жизнь гармонично отражала ваши ценности и убеждения. Практикуйте универсальную максиму философа Иммануила Канта. Живите так, будто каждому вашему поступку предстоит стать универсальным законом. Практически все проблемы человеческих отношений и общества существуют из-за того, что люди не задумываются об этой максиме. Часто они ведут себя так, что если бы это делал каждый член общества, оно неминуемо развалилось бы. Вот четыре вопроса, которые вам следует постоянно задавать себе, чтобы не сходить с верного пути. Ваш мир. Во-первых, спросите себя, каким бы стал мой мир, если бы все в нем вели себя, как я? Каким бы стал этот мир, если бы все в нем вели себя точно так, как ведете себя вы? Каким бы стал этот мир, если бы к окружающим и к семье все относились как вы? Если будете предельно честны, то придется признать, что есть несколько областей, над которыми вам стоит поработать. Ваша страна. Спросите себя, какой будет эта страна, если все ее граждане будут вести себя как я? Если бы все граждане страны, Вели себя точно так, как вы, по отношению к гражданским и социальным обязанностям, выполнению законов, работе и инвестированию, уплате налогов и даже соблюдению правил дорожного движения. Была бы эта страна лучше или хуже? Если вы честны перед собой, то признайте, что есть некоторые области, над которыми стоит поработать. Ваша компания. Третий вопрос, который вам стоит себе задать, звучит так. Какой бы была моя компания, если бы все сотрудники вели себя, как я? Если бы каждый сотрудник приходил на работу, выполнял свои обязанности и относился к коллегам так же, как и вы, была бы эта компания лучше или хуже? Если вы честно ответите на данный вопрос, то отчетливо увидите те области, над которыми вам стоит поработать. Дайте себе слово стать ролевой моделью. Ваша семья. Наконец спросите себя, какой была бы моя семья, если бы все ее члены были похожи на меня? Если бы каждый член вашей семьи относился бы к остальным, так же как вы, царили бы в вашей семье счастливые, теплые, гармоничные и дружеские отношения? Есть ли некие аспекты в отношениях с близкими людьми, требующие улучшения, чтобы качественно изменилась семейная жизнь? Если вы будете регулярно задавать перечисленные вопросы и рассматривать их как нормы поведения и морали, ваша жизнь заметно улучшится. Вы не только ускорите собственную карьеру, вы станете выдающейся личностью. Честность – лучшая политика. Когда-то все хорошие лидеры были хорошими последователями. Они стали лидерами потому что остальные люди захотели видеть их своими лидерами. А основные качества, которые мы требуем от лидера, это честность, компетентность, порядочность и характер. Совершенствуя характер, исповедуя абсолютную честность и компетентность, добиваясь высочайшего мастерства, вы открываете перед собой все двери. Сосредоточьтесь на будущем. Одно из правил успеха гласит, Неважно, откуда вы пришли, важно, куда вы идете. Почти каждый из нас испытывает острое чувство сожаления, а зря прошедших годах. Если бы время можно было повернуть вспять, мы все сделали бы по-иному. К сожалению, большинство людей использует это чувство как тормоз, замедляющий ход жизни. Вместо того, чтобы сосредоточиться на восхитительных месяцах и годах, ожидающих их впереди, Они с головой погружаются в ошибки прошлого. Не позволяйте подобному случиться с вами. Вместо этого думайте о будущем и о том, куда вы направляетесь. Думайте о том, что вы можете сделать прямо сейчас для создания того будущего, о котором вы мечтаете. Извлеките полезный опыт из каждой прошлой ошибки. Остальное забудьте. Ориентируйтесь на будущее. Это придаст вам энергии и энтузиазма. Ваше будущее ограничено лишь вашим воображением. Работайте над своими талантами. В библейской притче о талантах сказано «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многими тебя поставлю». В этой притче содержится огромная жизненная мудрость, смысл ее в преданности малому, незначительному, а большое придет как данность. Если вы хорошо делаете свое дело, каким бы оно ни было, вскоре вам представится возможность выполнять более серьезную и ответственную работу. Любой лидер, любой великий бизнесмен когда-то были молодыми последователями, добросовестно выполняющими даже самые мелкие поручения и задания. Те, кто сегодня находится на вершине, когда-то находились в самом низу. Начиная с самого низа, Они трудились над совершенствованием своих талантов, способностей, дара и возможностей и развивали их день за днем, месяц за месяцем. Со временем они становились все лучше и лучше, занимая все более ответственные посты и становясь лидерами. В результате они быстрее продвигались по карьерной лестнице и получали более высокую оплату. Они богатели собственным трудом и вам это под силу, нет никаких преград. Начинайте оттуда, где находитесь. Вы можете разбогатеть, как и миллионы других людей. Вы можете начать оттуда, где находитесь сейчас, и работать над собой. Вы можете начать откладывать 10% дохода, взять под жесткий контроль расходы и выплатить имеющиеся долги. Вы можете вкладывать в работу всю душу. Можете посвятить себя непрерывному совершенствованию. Можете заставить себя пройти еще одну лишнюю милю и делать больше того, за что вам платят. Вы можете заставить себя прикладывать все мыслимые и немыслимые усилия, идти на любые жертвы ради достижения поставленной цели. Вы можете разбогатеть в течение трудовой карьеры, внимательно изучая, что помогло другим разбогатеть и обязать себя делать то же самое снова и снова, пока не достигнете аналогичных результатов. Если умственно отсталый парень, занимающийся починкой мебели и откладывающий 100 долларов в месяц, может стать миллионером, тогда и вы сможете. Но для этого необходимо сделать первый шаг. Развивайте процветающее сознание. Отправной точкой для финансового успеха служит процветающее сознание. Думайте о себе как о богатом человеке, который учится быть богатым. Снова и снова переписывайте свои цели. Составляйте подробные планы и работайте над их воплощением методично и ответственно. Мысленно представляйте, какого успеха вы добьетесь в будущем. Постарайтесь прочувствовать радость и удовольствие, которые охватят вас при великом свершении. То, что вы видите в собственном сознании, и есть то, кем вы станете в реальном будущем. Величайшие умы человечества пришли к выводу, что внешний мир есть ничто иное, как отражение мира внутреннего. То, что происходит с вами в реальности, является зеркальным отражением ваших убеждений и сокровенных мыслей. Во внешнем мире для вас нет практически никаких преград. Все барьеры к великим достижениям существуют лишь внутри вас, в форме страха и невежества. Вы в состоянии преодолеть эти ментальные препятствия прямо сегодня, сию минуту, решив совершить со своей жизнью нечто удивительное. Станьте человеком безграничных возможностей. Достичь финансовой независимости и разбогатеть так же легко, как бороться изо всех сил и пребывать в бедности. И времени на это уходит столько же. Работая в начале пути чуть-чуть усерднее, вы получаете намного более серьезную награду позднее. Когда вы на практике будете применять советы, почерпнутые из данной книги, вы как ракета стартуете к небывалому успеху. В конечном итоге вы станете самой яркой и выдающейся фигурой своего общества. А великому успеху всегда сопутствуют дом, машина, комфортный образ жизни, банковский счет, внутреннее удовлетворение, гордость за себя и высокая самооценка. Все зависит от вас. Принимайтесь за дело и не отступайте. Никогда не сдавайтесь. Вы сможете это сделать. Что следует предпринять прямо сейчас твердо решите чего вы хотите составьте список из десяти целей которые вы бы хотели достичь в ближайшие двенадцать месяцев какая цель окажет наибольшее влияние на вашу жизнь запишите ее отдельно вверху чистого листа бумаги установите предельный срок реализации цели установите промежуточные сроки конкретная дата служит принудительным фактором, заставляя сознание и подсознание работать на вас. Определите все преграды, что разделяют вас и вашу цель. Почему вы еще не достигли ее? Выберите самое серьезное препятствие и сосредоточьтесь на его устранении. Определите, какие дополнительные знания и умения вам потребуются для достижения самой главной цели. Составьте план по их приобретению. Начинайте работу прямо сегодня. Определите людей, группы и организации, чья помощь и поддержка окажутся для вас небесполезными. Выясните, что вы можете предложить им в обмен на их поддержку и поделитесь этим с ними. Разработайте подробный план достижения цели. Организуйте пункты согласно приоритетности, что вы будете делать, перед чем. Действуйте согласно, действуйте согласно разработанному плану, не откладывайте дело в долгий ящик. Каждый день делайте что-нибудь, что приблизит вас к заветной цели. Дайте себе слово заранее, что ни при каких обстоятельствах вы не отступитесь и не сдадитесь, вы будете бороться до тех пор, пока успех не придет к вам. Ничто в мире не заменит упорство, его не заменит талант. В мире полно талантливых неудачников, и гений не заменит его. Непризнанный гений стал притчей во языцах. Его не заменит образование, в мире полно образованных невежд. Лишь упорство и целеустремленность всесильны. Келвин Кулитш